Глава 230 С их стороны все шло гладко, но и с другой стороны не было больших проблем. Под светом Луны, лунный клинок Ли Юнь Юэ продемонстрировал великую атакующую мощь, соответствующую мастеру духа системы ловкости. Хань жо наблюдала за всем, увидев, что на стороне Йуйхао все в порядке, она переключила свое внимание на другую сторону. Когда она выпустила свою ослепительную золотую веревку, несколько сильнейших бабуинов были отброшены прочь. Остались лишь более слабые, но они также были запутаны и сдержаны веревкой. Единственная работа Ли юнье заключалась в том, чтобы убить их. Спереди самые сильные пять или шесть бабуинов не могли подойти ближе, когда смотрели на яркую луну в небе. Они яростно ревели, но были беспомощны. Джан Лысюань была спокойна с самого начала. Она также наблюдала за всем. До конца и куда-то пропала в этот момент. Ее местонахождение было неизвестно. Но даже если она не сражалась, она являлась их основой. Все были уверены, что она была рядом. В этот момент большое количество бабуинов устремилось к ним со всех сторон. Хотя они обосновались на холме, Это уже был бой не один против одного. Давление на них сильно возросло, и была продемонстрирована огромная боевая мощь хань жо, -Жо. На этот раз хань жо, -Жо являлась членом команды Юйхао и Ван -Дун. Именно из-за ее присутствия произошло внезапное изменение в растущем давлении. хань -Жо, жо указала вверх, и ее ослепительная золотая веревка взлетела в небо, образовав в воздухе золотой ореол который затем резко спустился. Пока Ореол спускался, никто не чувствовал никакой угрозы от него. Когда он, наконец, приземлился, внутри него оказалось четыре бабуина. Остальные бабуины, включая короля кровавых бабуинов, находились за пределами Ореола. Король бабуинов был ранен Джан Лесюань ранее и вышел из области Ореола. В следующее мгновение – Ярко-золотой ореол разлетелся на части и высвободил огромную взрывную силу. Эта взрывная сила не обладала огромной разрушительной мощью. Однако ее воздействие было велико. Бесчисленные бабуины были отправлены в полет и сбивали остальных бабуинов, которые мчались по склону. Остались лишь четыре бабуина, находившихся внутри ореола а остальная часть этой области была временно очищена от бабуинов. Все присутствующие являлись высококлассными мастерами духа, поэтому они не упустили такую прекрасную возможность. Пятое духовное кольцо Джан Ли Сюань ярко засияло, а полумесяц в небе стал золотым. Мгновенно... Этот полумесяц начал делиться и образовывать такие же огромные полумесяцы, которые в конце концов обрушились вниз. Падение луны. Золотисто-желтые полумесяцы превратились в косы жнеца. Два десяти бабуинов были разрублены пополам, когда через них прошел этот лунный свет. У них даже не было возможности активировать свою кровожадность. Джан Лэ была не единственной, кто напал. Ли Юнье тоже вскочил и указал на полумесяцы на Джан Лэ Внезапно поверхность его лунного клинка покрылась слоем золотого света. Никто не видел, чтобы он использовал какие-либо духовные навыки. Его фигура лишь мелькнула перед его целью, пока его лунный клинок показывал бесчисленные формы. Следующее мгновение... Один бабуин застыл на месте, и на его теле появилось несколько свежих ран, после чего он упал на землю. Четвертый бабуин был повержен кулаком ванцу. На этот раз бой был проще. После того, как золотой орел свалил других бабуинов, ослепительная золотая веревка опутала их. Когда ванцу обернулась... Она вскочила в воздух, и ее тело покрылось тускло-золотым светом, когда она приземлилась, вбив половину тела бабуина прямо в землю. Это было маловероятно, что он остался жив после такого-то удара. Ейхау и Вандун стали свидетелями того, как происходили эти несколько обменов. В этот момент они воссоединились. Когда они взялись за руки... Сила Хаудуна начала циркулировать и привела их в сильнейшее состояние. «Ванцу очень сильная», — прошептал Юйхао. Вандун кивнула и ответила. «Она слишком дикая. Оказывается, она такая свирепая девушка». Юйхао улыбнулся, не говоря ни слова. У него появилось более глубокое впечатление о ней после того, как Ванцу съела испеченный хлеб. Вспыхнул оранжево-золотой свет, и снежная дева вышла из тела Юйхао. Ее глубокие голубые глаза моргали, когда она наблюдала за перестроением бабуинов. После этого она повернулась к Юйхао. Юйхао и Вандун лишь немного пообщались, прежде чем начали атаковать. Они подошли к бабуину, которого Ванцу вбило в землю, и Юйхао прижал свою левую руку к его телу. Вандун тоже не сидела без дела. При поддержке их силы Хаодуна они оба переполнялись духовной силой. Ван Дун являлась императором духа с шестью кольцами, и ее совершенствование было на один уровень даже выше, чем у Ли Ванцу и Мо -Сюань. Ее четвертое духовное кольцо засветилось, и две ее руки последовательно указали вперед гексограммные массивы начали быстро появляться на Земле. Эти гексограммные массивы были выстроены определенным образом. Каждый массив находился в пяти метрах от следующего, но их цвета были разными. Помимо одного на фронте, который был золотым, остальные лишь вспыхнули, прежде чем исчезнуть. Гексограммные массивы являлись мощным контролирующим навыком но одновременно можно было использовать только один. Тем не менее, была особая техника высвобождения этого духовного навыка. Хотя одновременно можно использовать лишь один гексограммный массив, можно заранее установить несколько положений массива. В дуэли такой необходимости не было. Тем не менее, она могла заложить несколько массивов в соответствии с географическими условиями, пока они находились в окружении. У короля бабуинов было 50 тысяч лет совершенствования. Видя, как убивают членов его собственного племени, он не приказал им спешить вверх по склону. Вместо этого он яростно взревел и продолжил высвобождать свое массовое неистовство в попытке нейтрализовать массовое ослабление Йхао. После этого он взревел еще три раза. Внезапно кровавые бабуины начали кричать — из их тел вышел густой кровавый туман. Все бабуины вошли в состояние кровожадности. Даже выражение лица Джан Лысюань ли стало серьезным в этот момент. Было очень трудно иметь дело с этими бабуинами в их состоянии кровожадности. Джан Лысюань повернулась и спросила Ейхао: Ейхао, может ли твой домен не навредить тем, кто на твоей стороне?» Ейхао покачал головой и ответил. «Нет. Я могу лишь уберечь всех от получения атак со стороны домена, но низкая температура неизбежна. Самая старшая сестра, почему бы нам с Вандун не углубиться в строй врага? Я не думаю, что это будет слишком опасно, если мы используем мой домен». «Нет». Джань Лысюань отклонила его предложение. «Он должно быть шутит. Она должна была защищать ей Хау на этой миссии». «Разве она могла позволить ему подвергать себя опасности?» Хань же сказала, «Тогда давайте придерживаться первоначального плана. Лысюань, мы больше не будем сдерживаться, если у нас действительно не будет выбора». Джань Лысюань слегка кивнула. Восемь ее духовных колец засияли, и из-под ее ног начал подниматься слабый серебристый туман. Ее тело покрылось туманом, но в этот момент она казалась неуловимо красивой. Это было... Юйхао был шокирован. Джан Лысюань не использовала никаких духовных навыков, но чем тогда являлся серебристый туман, который она только что выпустила? Благодаря своему духовному обнаружению, Юйхао мог ясно ощущать духовную силу Джан Лысюань и ее ауру, быстро растущую под воздействием тумана. Казалось, что она накапливает силы. Полумесяц над ее головой становился все больше и больше и начал расширяться до полной луны. В этот момент глаза Джан Ли Сюань тоже засветились серебряным светом. Ван Дун тихо сказала, «Похоже, самая старшая сестра использует секретную технику, чтобы воспламенить свою собственную силу. Это похоже на кровожадность бабуинов, только без безумия». Если сравнивать ее духовную силу с водой, то сейчас она кипит. Объяснение Ван Дун было очень подходящим, и Ейхаос согласился с ее оценкой. Тем не менее, сейчас явно было не время, чтобы беспокоиться об этом. Хао не стал сдерживаться, столкнувшись с такими сильными врагами. От его лба блеснула тусклая золотая полоса света. После этого медленно открылся странный золотой вертикальный глаз. Когда его глаз открылся, все окружающие огни, казалось, даже потускнели. Все, включая даже бабуинов, обратили внимание на Юйхао. «Третий глаз? У него действительно есть третий глаз!» В этот момент Ванцу тоже смотрела на Юйхао. Она не была ошеломлена, но вместо этого показала своеобразный взгляд. Она могла ясно ощущать его ауру. С точки зрения масштаба он не был слабее, чем Джан Лысюань. Самая старшая сестра, мы должны одолеть короля Бабуинов, если хотим уничтожить их всех. Я помогу тебе контролировать короля Бабуинов. Старшая Хань, ты можешь взять на себя контроль всего остального поля боя. Ейхау притянул к себе Вандун и подошел к Джан Лысюань. Джайн Лысюань ничего не сказала и лишь кивнула ему. В этот момент скопище бабуинов начало демонстрировать свое состояние кровожадности. Бабуины начали расти в размерах. Слой темно-красного света появился на их смоляной шерсти. Густой рыбный запах распространился вокруг, становясь тошнотворной миазмой. В их глазах, казалось, даже танцевали кроваво-красные огни. Окружающие деревья мгновенно покрылись темно-красным цветом, который источал опасную ауру. Король кровавых бабуинов взревел в небо. Он выпрямил свое тело и высоко поднял свои мощные руки. Внезапно его фигура увеличилась в размерах, и каждый дюйм его мускулов сильно увеличивался, когда его огромные клыки выросли в длину. Даже окружающий воздух начал дрожать. Король кровавых бабуинов подал сигнал громовым ревом. Его скорость взлетела до небес, когда он нацелился на Джан Лысюань. Очевидно, у него было много ненависти к ней. Но он даже понял, что Джан Лысюань Ли являлась лидером этой команды. Король бабуинов сильно изменился после того, как вошел в состояние кровожадности. Пока он мчался вперед, он оставлял за собой кроваво-красный след. Засияла полная луна, и вниз, в сторону короля Бабуинов, выстрелила полоска серебряного света. Король Бабуинов сверкнул глазами. Яростно взревев, он ударил кулаком и силой сокрушил лунный свет, спускавшийся к нему. Когда король Бабуинов нанес удар кулаком, Юйхау ясно почувствовал, что его атака напоминает атаку мастера духа, когда они объединяют свою ментальную и духовную силы. Это был не навык, а врожденная способность. Это было сочетание маниакальной боевой воли кровавого бабуина и боевой силы, когда он вошел в состояние кровожадности. Глаза Джен Ле Сюань сияли серебряным светом. Ее первое, второе и третье духовные кольца засветились одновременно. Полная луна в воздухе была похожа на духовный инструмент, стреляющий из духовных лучей. Лучи лунного света непрерывно спускались, нацеливаясь на короля кровавых бабуинов. Король бабуинов, казалось, тоже разъярился. Хотя он не мог мчаться вперед так же быстро, как раньше, он по-прежнему продвигался устойчивыми шагами. Продвигаясь вперед, он уничтожал одну полосу лунного света за другой, каждый раз, когда махал кулаком. Даже когда полосы лунного света поражали его, Он ли они лишь снижали его скорость и не могли заставить его отступить? В этот момент все кровавые бабуины в состоянии кровожадности начали полномасштабное наступление. Их скорость, сила, атака и даже защита были значительно улучшены состоянием кровожадности, и все они помчались вверх по склону. Хань жо-жо несомненно, находилась под самым большим давлением. Она вновь использовала свой золотой ореол. Тем не менее, он не смог отбросить бабуинов, как раньше. Бабуинов можно было лишь слегка оттолкнуть назад. После этого все больше и больше бабуинов продолжали взбираться по склону. Выступление в было самым примечательным. Похоже, кровожадность бабуинов не оказывала на нее никакого влияния. Ее стиль боя также был очень грубым, и свирепом. Ее тело было полностью охвачено золотым светом. Когда эхом раздавался драконий рев, каждый столкнувшийся с ней бабуин отправлялся в полет. Она охраняла свою территорию так хорошо, что та оказалась просто неприступной. Недалеко от нее находился труп бабуина, которого Юйхао ранее коснулся левой рукой. Гексограммный массив вандун также начал действовать. Гексограммный массив подбросил двух бабуинов в воздух в момент своей активации. Они пронзительно закричали в огненном свете. Каждый гексограммный массив длился около 10 секунд, прежде чем он сменял место и поднимался вновь. Удивительная вещь заключалась в том, что состояние кровожадности бабуинов спадало, как только их обжигал огненный свет, словно их очищали. Тем не менее, Все находились под большим давлением. Слишком много бабуинов вошло в состояние кровожадности и совершало непрерывные атаки. Духовная сила Ханжо-Жо также быстро истощалась, пока она продолжала использовать свой золотой ореол. В этот момент Йойхау наконец-таки сделал свой ход. Белый ореол, который был намного сильнее, чем прежде, начал распространяться из его головы. Тела бабуинов были покрыты слоем бледно-белого света, когда ореол проходил мимо них, значительно подавляя их аур. Белый свет, исходящий из глаза судьбы, угас. В следующий момент в нем вспыхнул пурпурно-золотой свет. Пурпурно-золотой блеск единожды мелькнул в глазу судьбы, прежде чем исчезнуть. Внезапно король кровавых бабуинов просто закричал от ужаса. Он схватился за голову и взвизгнул от боли. Джань Лысюань воспользовалась этой возможностью. Ее шестое духовное кольцо внезапно зажглось и поднялось в воздух, после чего слилось с полной луной. Полная луна преобразилась. Ее первоначально серебристо-белый цвет начал вдруг темнеть. Через мгновение луна стала абсолютно черной с окружающими ее кольцевидными слоями серебра. После этого с неба спустился серебристый ореол. Йейхао чувствовал, что на самом деле это не серебряный ореол, просто свет, который он содержал внутри, был черным, делая его почти невидимым в темноте. Когда вспыхнул черный свет, он поразил короля бабуинов, который был ранен духовным разрядом глаза судьбы. Тело короля бабуинов напряглось. После этого полоса лунного света прилетела прямо с неба и поглотила его тело. Произошел пугающий взрыв, и король бабуинов рухнул на землю. Духовное обнаружение Юйхао утратило свои способности обнаружения в этом направлении. Он видел лишь, как после черного света вниз обрушился луч лунного света. После этого он не мог видеть ясно. Король кровавых бабуинов уже был сметен и рухнул на землю. В центре груди короля бабуинов была огромная колотая рана диаметром около полутора метра. Его тело было пробито насквозь. Более пугающим было то, что его мех стал серебристым и таял с пугающей скоростью. Что это за духовный навык? Это было невероятно мощно. Йхао подозревала, что эффект от этого удара не сильно бы изменился даже без помощи его духовного разряда. Джан Лысюань была чрезвычайно сильна. На данный момент ни Джан Лысюань, ни Хань Джо-Жо еще не высвобождали свои истинные тела боевых духов. Джан Лысюань оставалась спокойной, смотря на упавшего короля Бабуинов. В воздухе черная луна снова превратилась в серебряную. Полосы яркого серебряного света спустились с неба и подбросили бабуина в воздух. Если бы это было какое-либо другое племя духовных зверей, смерть короля привела бы к значительному падению морального духа и могла бы даже заставить остальных отступить. Однако бабуины были в состоянии кровожадности, и теперь они были слишком жадны до крови, их свирепость ничуть не поколебалась. Давай! «Жожо, уже пора!» «Хорошо», — согласилась Хань-Жожо. В следующее мгновение ее тело стало ярко-золотым. Ослепительное золотое истинное тело. Бесчисленное количество ослепительных золотых веревок начали распространяться во всех направлениях. После этого земля стала золотой, и Хань-Жожо исчезла. Внезапно земля густого леса сильно задрожала. Бабуины, казалось, вошли в болото, затрудняя их движение вперед. После этого с земли вырвались полосы золотого света и отправили их тела в воздух. Золотое вознесение в небеса – это был восьмой духовный навык Ханжо-Жо. На данный момент осталось около ста бабуинов. Все они были подброшены в воздух золотым вознесением в небеса от Хан -Жо. после жо Яркая луна в небе расширилась. Тело Джан Ли Сюань стало серебристо-белым. Пылающий белый свет освещал ее окрестности. В небе яркая луна расширялась с пугающей высокой скоростью. Она мгновенно достигла размера больше ста метров и охватила всех бабуинов, подброшенных в воздух. «Лунный свет!» — воскликнул Ли Юньюэ. После этого... Все из Академии Шрек почувствовали, что их окружение становится размыто белым. Духовное обнаружение Юйха утратило свой эффект под этим ужасающим белым светом. Золотой цвет от золотого вознесения в небеса и серебристо-белый цвет от лунного света полностью слились воедино. И яркое сияние длилось около пяти секунд, прежде чем исчезло. Раздались хлопки прозвучала серия тяжелых ударов. Когда все восстановили свое зрение, они увидели много трупов кровавых бабуинов, падающих с неба. Нет, теперь их следовало называть серебристо-белыми бабуинами. Мех каждого бабуина стал серебристо-белым, а их тела медленно, но неуклонно таяли. Джань Лысюань уже вернулась в свое нормальное состояние. Выражение ее лица было спокойным, будто ничего и не произошло. Казалось, этот бой совсем не повлиял на нее. Ни один бабуин не двигался в этот момент. Окружение стало необычайно тихим. Даже звуки, издаваемые птицами и жуками, перестали существовать. Ночь погрузилась в жуткую тишину. Зрачки в анцу сжались. Посмотрев на Джан Лысюань, она нахмурилась. Она размышляла о том, насколько далеки ее способности от способностей Джань Лысюань. Это была сила мастера духа. Джань Лысюань превратилась в яркую луну при поддержке контролирующей способности Хань Жожо, когда они столкнулись с кровавыми бабуинами. Как только ее лунный свет был выпущен, все бабуины были повержены. Трупы, которые Юйхао приготовил, используя свою технику ледяного взрыва, Вообще даже и не понадобились. Бой закончился, прежде чем он смог использовать их. Он думал, что это будет тяжелый бой, но он закончился так быстро. Совершенствование короля кровавых бабуинов составляет около 50 тысяч лет. Есть ли кто-нибудь, кто хочет и может поглотить его духовное кольцо? Его кровожадность довольно эффективна для мастеров духа ближнего боя. Массовое неистовство тоже не так уж и плохо. Кроме того, для вашего тела будет хорошо, если вы поглотите его духовное кольцо. Ваша сила, стойкость и защита улучшатся. Казалось, что Джан Лысюань только что совершила что-то незначительное. Сначала она преодолела препятствия, прежде чем объяснить полезность этого короля кровавых бабуинов. Ейхау подумал о чем-то и сказал. «Самая старшая сестра, я мастер духа духовного атрибута». «Смогу ли я поглотить кольцо этого короля кровавых бабуинов?» Он был уверен в своей физической силе. У него были парные боевые духи, и сейчас у него было больше девяти духовных колец. Физически он был намного сильнее, чем большинство других королей духа. После того, как он слился с духом снежной императрицы, его ментальная сила также стала частью того, почему его тело было настолько стойким. У него была уверенность в том, что он сможет поглотить 50-тысячелетнее духовное кольцо. Кроме того, Ван Дун могла поддержать его, пока он делал это. Король кровавых бабуинов еще не умер. Его грудь все еще двигалась, пока он лежал на земле. Однако серебристо-белый свет разрушал его тело. Критическая рана на его груди также почернела и начала разлагаться. Рано увеличивалась в размерах. Королю Бабуинов осталось недолго. Подумав немного, Джан Лысюань ответила. «Я думаю, что это возможно. Хотя ментальная сила короля Бабуинов не очень выдающаяся, он использует свою ментальную силу, когда применяет массовое неистовство и кровожадность. Для твоего боевого духа духовного атрибута нелегко найти подходящее духовное кольцо». Если ты считаешь, что его массовое неистоство или кровожадность могут помочь тебе, ты можешь поглотить его духовное кольцо. В конце концов, это может увеличить твою физическую силу. Ейхао больше не раздумывал. Отдайте его мне. Действительно, он был очень хорошо знаком с тем, как трудно было найти духовное кольцо духовного атрибута. Он был не против получить как массовое неистовство, так и кровожадность. Более того, этот король Бабуинов совершенствовался около 50 тысяч лет. Он будет более чем удовлетворен, если его пятое духовное кольцо будет 50 тысячелетним. Это также могло восполнить некоторые его недостатки с точки зрения духовных навыков. Кроме того, у Юйхао был свой план. После окончания турнира у него были некоторые планы относительно себя. Он все еще хотел улучшить свою физическую силу. Будь то для поля боя или для использования более мощных духовных инструментов, он нуждался в сильном физическом теле. Когда Юйха уже был готов идти к королю кровавых бабуинов, его кто-то остановил. «Это кольцо тебе не подходит. Вместо этого отдайте его мне». Этот внезапный голос вызвал большую дисгармонию в команде. Йойхау был ошеломлен, узнав, что его останавливает Ванцу. У Ванцу было холодное выражение лица, когда она говорила с Хао. Закончив говорить, она сразу же пошла к королю кровавых бабуинов. «Выхватывание духовного кольца? Это был подлый поступок при любых обстоятельствах, но они же даже являлись товарищами по команде!» Золотой свет вспыхнул. Ван Дун взмахнула крыльями своей сияющей богини бабочек перед ванцу и закричала ты знаешь что значит первым пришел первым обслужили мы должны следовать твоим словам лишь потому что ты сказала что оно ему не подходит ни одна из них не носила вуаль в этот момент когда они встали рядом все были в оцепенении поскольку они обе выглядели одинаково ванцу холодно сказал свали Я уже сказала, этот духовный зверь ему не подходит. У Ван Дун также было холодное выражение лица, когда она ответила: Не думай, что ты великолепна, лишь потому, что ты сильна. Я позволю тебе слиться с этим духовным кольцом, но только если ты победишь меня в бою. Ван Цу фыркнула. Хм, это запросто. Золотые огни начали подниматься, и эхом разнесся драконий рев. Быстро! «Прекратите!» Прозвучал яростный голос. Когда вспыхнул серебряный свет, Джан Лысюань уже встала между обеими девушками. Выражение ее лица было очень холодным. Золотой свет в Анцу угас, но высокомерие в ее глазах не исчезло. В ее глазах был холодный взгляд. Даже смотря на Джан Лысюань, она не собиралась уступать. Джан Лысюань была в ярости, когда сказала... «Чем вы двое занимаетесь? Взгляните на себя. Что это такое? Вы же все еще ученики из одной и той же Академии или нет? В Великом Лесу Звездных Духов вы не только соученики, но вы еще и боевые товарищи. Если вы двое продолжите ссориться, сможете ли вы еще тогда доверять друг другу? Вы не только похожи друг на друга внешне, но даже ваши имена похожи. Тем не менее, вы находитесь в ссоре с самого начала». «Скажите мне, что происходит? Я дам вам возможность объясниться. Скажи мне сейчас же!» Вандун и Ванцу молчали. Вандун отвернулась, а Ванцу подняла голову к небу. Они обе были безмолвны. «Расскажите мне, скажите хоть что-то. Какие бы проблемы ни возникли между вами, выложите это сейчас и здесь. В противном случае вы обе должны немедленно вернуться в академию». «Я возглавляла команд много в свое время, но я никогда не видела ничего подобного. Что вы двое планируете делать?» Джань Лысюань была в ярости. Чем дальше они заходили в лес, тем опаснее это становилось. Несмотря на то, что она объединилась с Ханжужо, чтобы победить короля кровавых бабуинов ранее, они уже выложились на полную. Несмотря на это, в команде все еще присутствовала некоторая дисгармония разве они могли рисковать продвигаться дальше в данной ситуации Ван Дун ответила самая старшая сестра ейхау первым сказал что хочет это духовное кольцо но она попыталась выхватить его у него насколько подлая она может быть разве не права в том что остановила ее ванцу простонала я сказала ему что этот духовный зверь ему не подходит Ван Дун рассердилась и ответила «А твои слова что? Закон? Знаешь ли ты, насколько трудно Юйхау найти духовное кольцо, учитывая, что он мастер духа духовного атрибута? Наконец-то он нашел подходящее, но ты хочешь выхватить его у него, и я не позволю тебе!» Джайн Лысюань также смотрела на Ван Цу и спросила. «Когда я только что спросила всех, почему ты молчала? Ты сказала что-то лишь после того, как Юйхау принял решение». «Объясни, пожалуйста, свои действия!» Ванцу безразлично ответила. «Я сказала, что это духовное кольцо ему не подходит, но оно все же немного подходит для меня. Я делаю это ради его же блага». Джань Лысюань ответила. «Несмотря на то, что ты только что недавно присоединилась к Шреку, твое понимание боевых духов должно быть достаточно хорошим, учитывая твое совершенствование». Я уверена, что ты знаешь, насколько редки духовные звери духовного атрибута. Найти такого, который подходит для совершенствования Юйхао, также очень сложно. Если ты назовешь мне духовного зверя, который подходит ему в этом лесу, и укажешь примерно, где он может быть расположен, я позволю тебе поглотить это духовное кольцо». Авансу повернулась к Юйхао и спросила. «Юйхао, ты доверяешь мне? Если да...» «Отдай это духовное кольцо мне. Я поведу вас с этого момента. Я не первый раз вхожу в лес. Если я не запомнила неправильно, я могу отвезти тебя кое-куда, чтобы найти подходящее духовное кольцо. В противном случае ты можешь забрать мою жизнь». Ее слова звучали очень серьезно. Когда она сказала это, даже ярость в Андун рассеялась. Хотя духовное кольцо кровавого бабуина было очень ценным, было чрезмерным отдавать за него свою жизнь кроме того ванцу не составит труда найти себе подходящее духовное кольцо, учитывая ее то способности ее слова доказывали что она была уверена в способности помочь ейхао эйхау подошел к Вандуну и взял ее за руки затем кивнул ванцу и сказал я доверяю тебе ты можешь поглотить его но у тебя мало времени Ванцу больше не тратила время впустую. Она быстро подошла к королю бабуинов. Вандун хотела что-то сказать, но Ейхао крепко сжал ее руки, и она сдержала негодование. Джан Лесонь повернулась к Ейхао, и он кивнул ей. Она ничего не сказала, но последовала за Ванцу вместе с остальными. Ванцу и король бабуинов были окружены остальными членами команды. Ладонь Ванцу уже лежала на лбу короля бабуинов, и она оборвала его жизнь. После этого она села со скрещенными ногами, и черное духовное кольцо поднялось над телом короля бабуинов. Это определенно было пятидесяти тысячелетнее духовное кольцо. Когда оно появилось, воздух, казалось, стал вязким, и из него источалась свирепая аура. Джань Лысень спросила, «Ванцу, ты уверена?» Это пятидесятитысячелетнее духовное кольцо намного превышает предел для твоего уровня совершенствования. Ванцу покачала головой и использовала свои действия, чтобы дать ответ на ее вопрос. Когда вспыхнул золотой свет, позади нее появилось изображение золотого дракона. Размер этого золотого дракона был не очень большим, но он был отчетлив и казался даже почти живым. Его крылья распахнулись, и он гордо поднял голову. Он выглядел слегка пренебрежительно, когда посмотрел на короля бабуинов, прежде чем открыть рот, чтобы поглотить его. Черное духовное кольцо начало поглощаться золотым драконом. Затем золотой свет вернулся в тело вонцу. Ванцу сидела на месте и не двигалась ни на дюйм. Из ее тела начал исходить тусклый золотой орел. Когда вспыхнул золотой свет... Он выглядел словно легкий туман. Хотя ее духовная сила излучала мощные колебания, они не казались насильственными. Было ясно, что Ван Цу подавила силу кольца короля бабуинов, поскольку никаких признаков его ауры не просочилась наружу. Джань Лысюань была ошеломлена. Она знала, что теперь должна смотреть на Ван Цу в ином свете. Она думала, что ее оценка ванцу уже и так была очень высокой, но теперь казалось, что она все же была недостаточно высокой. Было непросто поглотить 50-тысячелетнее духовное кольцо. По крайней мере, Джан Лысюань не была уверена, что смогла бы сделать это до того, как стала императором духа. Даже когда она впитывала в себя свое 100-тысячелетнее духовное кольцо, это был поворот судьбы, и она имела защиту других, более сильных экспертов. После того поглощения ей пришлось отдыхать аж полгода, прежде чем она полностью выздоровела. Таким образом, она была ошеломлена, увидев, как Ванцу без особого труда поглощает это духовное кольцо. Это, очевидно, было не из-за ее совершенствования, а из-за силы ее тела. А также ее боевой дух полностью подавил короля кровавых бабуинов. На ментальном уровне это духовное кольцо совсем не могло сопротивляться. Она полностью сокрушила короля бабуинов, чтобы завершить это слияние. «Все, пожалуйста, будьте осторожны. Запах крови очень сильный и может привлечь других духовных зверей». Джан Лысюань предупредила остальных и жестом попросила Юйхау активировать свое духовное обнаружение. Юйхау воспользовался этим временем, чтобы заняться делом. Сначала он перенес трупы бабуинов на расстояние в 500 метров от того места, Где они находились? Трупы образовали круг, который окружил их всех. Ему потребовался час, чтобы закончить эту задачу. Духовная сила Ван Цу все это время быстро росла. Пока ее аура становилась все сильнее и сильнее, она, очевидно, достигла критической стадии своего слияния. Ихау был слегка утомлен и сел, скрестив ноги, прежде чем начал медитировать. Вандун села напротив него и совершенствовалась вместе с